Глава двадцать вторая. Чего и следовало ожидать. Деканат располагался на втором этаже нашего экономического университета. Какая-то пара минут, и я на месте. Но это в теории. А на практике я намеренно не спешила. Во-первых, чтобы, шагая по бесчисленным ступеням лестниц, ненароком не споткнуться или не оступиться, подвернув себе ноги. А во-вторых, Стефано признать, что я банально тянула время в надежде не встретиться сегодня с Кариной и её детьми. Нет, это не трусость. Мне нечего бояться, стыдиться и вовсе. Моя реакция на услышанное в доме Буранов вполне естественна и объяснима. Однако мне нужно некоторое время прийти в себя. Ты всё, что я вижу. Вспомнилось дыхание Кирилла на моих губах. Пожалуй, это прозвучало как признание. признание от которого стайка вихрей стремительно взметнулась где-то в районе моего желудка, легонько пощекотала, провоцируя сердце сперва замереть, а потом забиться быстро-быстро. Внутри все задрожало, словно мужской тихий голос проник прямо мне под кожу и живо устремился вглубь тела, вызывая тончайшую вибрацию в перемешку с чувством облегчения. И я ему поверила, моему хмурому бородатому бурану. Такому искреннему в тот момент открытому и вдруг стало так невыносимо хорошо и тепло. Приближаясь к широкой центральной лестнице, примыкающей к столовой, и чуть не захлебнулась слюной от ароматов еды. Чипсуму удалось лишь на время утолить наш серм голод. Улыбнулась, вспомнив картофельные крошки на бородке Кирилла, и вмиг, опомнившись, покрепче ухватилась за перила маршрут услышала знакомый оклик. Успела только обернуться, как тут же потеряла под ногами опору, попав в объятия друга. "Жорик, привет!" скрикнула, повиснув на его шее. Так и удерживая меня на весу, он посторонился, пропуская сбегающих по ступеням ребят, после чего поставил меня на пол. Отстранившись друг от друга, мы, не сговариваясь, поднялись на один лестничный пролёт, остановились возле высокого окна. Первым делом я смотрела лицо Жорика, мысленно возвращаясь во вчерашнее утро, когда он ввалился в мою квартиру. Ничего серьёзного не заметила: небольшие ссадины, покрывшиеся коркой ранки на верхней губе. Твой телефон протянула мне Девайс. "О, смогли оживить?" обрадовалась я. "Да, но меня предупредили, что теперь он скорее всего будет глючить. Попробуй включи. Ну, давай сразу проверим." Согласилась я и достала из кармана куртки старенький телефон, пожертвованный для меня Кириллом. Предварительно выключив его, извлекла SIM-карту и переставила в родной телефон. Ура, кажется, заработал, воскликнула я, подпрыгнув на месте. Привет, мой хороший, ласково провела по экрану пальчиками. Даже страшно представить, сколько накопилось сообщений в мессенджерах за время его реанимации. Не в силах удержаться, я нырнула посмотреть о Тассе, Жорика, Виктора и... о Толе. Быстро прикинув, нахмурилась. Выходило, что она отправила мне сообщение в ту самую ночь, когда ее накачали наркотиками. Вот только я уже никогда не узнаю, что она хотела мне сказать. Оля его удалила. Или не она, а некто, кто имел доступ к ее телефону. И не захотев, чтобы я его прочла, Подчистил следы. Мысли о боли разбудили тяжелые воспоминания о нашей последней встрече в больнице. Мне хотелось надеяться, что существует хоть мизерный шанс, что она поправится. «Маша, а пойдем в столовку?» Громко предложил друг, чем вырвал меня из задумчивости. «Сегодня там твои любимые песочные колечки с орехами». «М-м-м-м!» Я блаженно прикрыла глаза. «Коварный соблазнитель!» Улыбнулась, но тут же сникла. Жор, не могу. Мне в деканат нужно. Да и Кирилл ждёт меня в машине. Никуда не денется твой деканат. Они там до самого вечера сидят. Не хочу заставлять Кирилла не переломиться. Улыбнувшись, перебил Жорик. Погнали, 15 минут ничего не решат. Приобнял меня за плечи, разворачивая к лестнице. Мне надо с тобой поговорить, это важно. Прогудел в самое ухо. Пожав плечами в ответ, согласилась. Да и колечки с орешками это же настоящий гастрономический оргазм. Совершенно, не, кстати, вспомнилась стиральная машинка в доме Бурана. Ты чего? Удивился вдруг? По-видимому, заметив что-то на моём лице. Ничего, буркнула я и густо покраснела, как маленькое честное слово. Перемена закончилась. В универ вери во все шли занятия, и от того в столовой сейчас было немноголюдно. Мы расположились за первым же столиком, попавшимся на нашем пути, недалеко от кас. С кухни тянуло запахами, будоражившими аппетит. Доносился грохот посуды, шум и болтовня. Жорик явно нервничал и не спешил начинать свой важный разговор, а Ян на него не давила. Она наслаждалась уже вторым по счёту сладким колечком и горячим зелёным чаем с жасмином. Отправив в рот последний кусочек, посмотрела на третье колечко. Оскливо лежащая на салфетках вздохнула, подумав, что я всё-таки погорячилась. Подняв глаза на друга, увидела его тревожный взгляд, направленный куда-то поверх моей головы. Доли секунды, и он подскочил со стула. Тот с громким скрежетом отъехал назад. "Что?" испуганно выдохнула, поднимаясь вслед за ним, но не успела даже обернуться, как кто-то сзади перехватил меня за талию и выдернул из-за стола. Вскрикнув, попыталась освободиться, вцепившись в мужские бежалосные руки. Отпустите! Принялась остервенело вырываться, брыкаться. И в следующий момент внезапно получила свободу. От неожиданности ноги подогнулись, коснувшись напольной плитки, и она поскользнулась и, не удержавшись на ногах, упала на бок. Замерев инстинктивно, накрыла живот рукой и прислушалась к себе. Похоже, пуховик ещёwidetilde смягчил удар при падении. Как хорошо, что я проскочила мимо раздевалки и не сняла его. Он пёрлыс локтями в пол, приподнимаясь. Пойдём, крикнул Ужора, подскочив ко мне. Я повернула голову на звуки возни со сопровождающейся бранью. Двое неизвестных мужчин дрались с Кириллом. Горло перехватило от страха, и я забарахталась на полу в попытке подняться, но прижатая моей попой куртка никак не давала мне это сделать. Раздался звон разбившегося стекла, крики и злой рык бурана. «Мать вашу, уходите!» И меня словно подкинуло. Я мгновенно оказалась на ногах. Жорик немедленно схватил меня за предплечье и рывком дёрнул в сторону. «Пойдём!» Буквально потащил к выходу. «А Кирилл? Ему нужно помочь!» Надрывалась я, ловя воздух дрожащими губами и беспрестанно оборачиваясь. «Маш, мы ему только мешаем!» Рявкнул друг. Возле двери меня оглушил выстрел. "Кирилл!" закричала я и как ошпаренная дёрнулась обратно, но Жорик буквально вытолкнул меня из столовой. "Жор, Жора, подожди!" кричала я и едва успевая перебирать за ним ногами и выдёргивая руку, но друг держал крепко, не собираясь отпускать. Внутри всё пылало, горело, глаза застилали слёзы отчаяния, в горле стоял ком. Что, если Кирилла ранили? Добежав до боковой лестницы, мы спустились на цокольный этаж и практически влетели в книгохранилище. Завернули за угол и оказались в одном из кабинетов, в котором работала его мать. От удара двери об стену женщина за стойкой испуганно схватилась за сердце, однако, завидев нас, шумно выдохнула. "Вы меня напугали", тихо возмутилась она, расслабленно откидываясь в кресло. Остановила свой взгляд на всхлипывающем мне и добавила: "Что случилось?" «Ма, нам нужно спрятаться». С этими словами друг, не задерживаясь, уверенно потянул меня внутрь. «Если что, ты нас не видела». На удивление мать Жорика ничего не ответила, и через несколько секунд мы уже спрятались за самым дальним стеллажом, где я, уткнувшись в грудь парню, позорно разревелась. Пришла в себя, когда послышались быстро приближающиеся шаги. Хрипнула носом, и Жорик сильнее прижал меня к себе. «Птичка, ты здесь?» Узнала я голос полковника. Поля выскочила из нашего укрытия ему навстречу. "Да, мы здесь. Вячеслав Алексеевич, что с Кириллом? С ним всё нормально?" Затараторила я, торопливо вытирая слёзы. "Пойдёмте", велел он, не забывая просканировать моего друга взглядом. "Стоит ли говорить, что из деканата мне никто не звонил? Им не нужна ни моя справка, ни тем более зачётная книжка". Чего и следовало ожидать, задумчиво произнёс полковник, со скучающим видом сидящий напротив, опершись щекой на кулак. По правую руку от него восседал мрачный ректор и наш новый проректор, по левую двое мужчин в форме. "Вячеслав Алексеевич, что с Кириллом?" уже в третий раз настырно спросила я, и все, как по команде, посмотрели на меня. Он опустил руки на стол и прищурился. «А нет, Кирилла, птичка. Ни нападавших, ни его. Ушли через кухню», — сказал он и обжег ледяным взглядом Жорика. «Я поежилась, будто от холода». «Я здесь ни при чем», — примирительно поднял руки друг. «Мы все знаем, не сомневайся. Но уж очень все удачно сложилось. Точнее, расположилось. Удобный путь отхода», — объяснил полковник и перевел взгляд на меня. Они что-то говорили тебе? Что им было нужно? Убить? предположила я и больно прикусила губу, сама испугавшись своих слов. Нет, точно не убить. Тогда я не знаю, растерялся я и не понимаю, зачем им Кирилл. Его забрали не просто так. Судя по всему, он им нужен, пока нужен. И внимательно посмотрел на меня. Дверь деканата хлопнула. Разрешите обратиться. Появился возле нашего стола светловолосый молодой человек в джинсах и кожаной куртке. Получив разрешение, он продолжил: "Подземный переход проверили. Обнаружена куртка, но женская. В карманах что-то было? Нет, только оторванная собачка и больше ничего". Я внутренне вздрогнула, вспоминая свою родную куртку, неосознанно выпрямила спину. Значит, нужно искать девчонку, которую эти гопники прижали. И мужика, что ей помог. Скорее всего, она ушла в куртке нашего информатора и разгуливает по городу с флешкой, даже ничего не подозревая. Мы не можем допустить, чтобы эта информация попала не в те руки. Я вцепилась пальцами в края куртки, понимая, что таких совпадений просто не бывает. А это значит... Сделали их фотороботы? Да, работаете. Приказал полковник, а у меня зазвонил телефон. Сунула руку в карман, отключая звук. Вячеслав Алексеевич, бросив на меня короткий взгляд, встал из-за стола, добавляя: "Дай-ка я посмотрю на них". И они вышли за дверь. Ректор посмотрел на меня с осуждением. "Можно подумать, я нахожусь на занятиях. Простите, я выйду". Зачем-то извинилась я и направилась на выход, по пути принимая звонок. "Сейчас ты". Услышала я незнакомый мужской голос. остановилась в коридоре. Никуда не заходя, ни с кем не разговаривая, выйдешь из университета. С улицы поймаешь такси и приедешь к себе в дом, в Алексеевку. Я чуть не выронила телефон. Иначе буран ляжет, ты не встанешь. Поняла? прозвучало холодно и чётко. Я посмотрела на полковника с блондином, стоявших всего в нескольких метрах от меня. Молодой человек протянул ему две бумаги. И отгадалась, что это наши с Кириллом фотороботы, по которым Вячеслав Алексеевич без проблем нас узнает, и что тогда они найдут на мне эту дурацкую флешку и ни за что на свете не отдадут её за жизнь Кирилла. Полковник сам так сказал. Я попятилась. Поняла, ответила еле слышно, продолжая осторожно Маленькими шажочками идти задом к лестнице и не вздумай с нами играть, пригрозили мне в ответ.